Первые годы царствования императора Александра Первого. Первое распоряжение. Александр Первый начал свое царствование с отмены целого ряда законов и распоряжений своего отца. Иного нельзя было и ждать. Вступая на престол с обещанием править по законам и по сердцу своей бабки, он тем самым молчаливо заявлял, что сойдет с пути, по которому вели Россию в последние четыре года. Действия императора Павла тяжелее всего задели дворянство. Вообще культурные слои русского общества из их В среды вышли заговорщики, гвардейские офицеры и государственные сановники, потому и Александру пришлось с первых же шагов своей деятельности отменять то, что было для них наиболее нетерпимо, как для сословия и образованного класса вообще» предстояло успокоить общественное мнение, показав, что времена произвола и жестокостей прошли безвозвратно. Действительно, почти каждый из указов, изданных Александром, в первые месяцы своего царствования, уничтожал какую-нибудь несправедливость, насилие или стеснение, свидетельствовал о желании исправить вред, нанесенный за эти четыре года главнейшие из распоряжений. Первое. В первый же день, 12 марта, освобождены все заключенные в Петропавловской крепости. Вообще же с 12 по 21 марта простили и вернули из заточения и ссылки, разосланных в Сибирь по разным крепостям и монастырям, 482 человека. Второе. На другой день, 13 марта, возвращены гражданские права всем, кто утратил их в прежнее царствование, по суду или без суда. Число лиц, восстановленных в своих правах и возвратившихся на службу, простиралось до 12 тысяч человек». Третье. Предписано полицейским чиновникам не выходить из границ своей должности и никому не причинять никаких обид и притеснений. Четвертое. Разрешен свободный выезд из России за границу и приезд оттуда. Пятое. Разрешен привоз из-за границы книг и музыкальных нот. Шестое. Распечатаны частные типографии, закрытые указом 5 июня 1800 года. Седьмое. Восстановлены в прежней силе жалованные императрицей Екатериной грамоты дворянству и городам 1785 года. Восьмое. Уничтожена тайная экспедиция. Девятое. Уничтожена пытка и выражено желание, чтобы само название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящее, изглажено было навсегда из памяти народной. 10. Сенату предложено представить особый доклад о своих правах и обязанностях. 11. Учреждена комиссия о составлении законов для продолжения дела, предпринятого еще Екатериной Второй, комиссия об уложении 1767 года. Указ. 5 июня 1801 года, особенно старательно подчеркивал мысль, что источник народного блага в одном только законе, что все должны руководиться в своих действиях только им одним, и что произволу не должно быть более места. На земле, пояснял Александр, нет справедливой власти, если она не вытекает из закона». И моя обязанность больше, чем кого другого, следить за тем, чтобы его не нарушали. Как скоро я себе дозволю нарушить законы, кто тогда почтет за обязанность наблюдать их? Двенадцатое. Наконец, в день своего рождения... 12 декабря 1801 года Александр восстановил во всей их силе и пространстве статуты орденов святого Георгия и святого Владимира. Негласный комитет С 24 июня 1801 года начал действовать негласный комитет. Совместно с тремя наиболее интимными своими друзьями, молодым графом Павлом Александровичем Строгановым, Новосильцевым и князем Адамом Чарторышским, «Триумвиратом», как называли их в обществе, и еще с графом Кочубеем, Александр по инициативе Строганова занялся обсуждением вопросов первостепенной государственной важности. О том, как преобразовать действующую систему управления, которую они признавали безобразную в интимном кружке который из за либеральные идеи высказывавшиеся в нем император александр в шутку называл комитетом общественного спасения особенно много и горячо толковали об освобождении крестьян о народном просвещении и конституции в целях обуздать деспотическое правительство